Глава 32. Медленно оборачиваюсь. Гердон Сурл возвышается надо мной, высокий, широкоплечий, с тяжелым взглядом карих глаз, в которых пляшут золотистые искры. Его темные волосы с проседью аккуратно зачесаны назад, открывая высокий лоб с едва заметными морщинами. Безупречный черный камзол с золотой вышивкой плотно облегает мощный торс, а на мизинце правой руки поблескивает массивный перстень с темно-красным камнем, как сердце, вырванное из груди и закованное в металл. Обычно все сами стремятся представиться мне, произносит он с холодной улыбкой, обнажающей идеально ровные зубы. Но в этом случае... Первым подойти пришлось мне. Каждое его слово пропитано высокомерием. Он смотрит сверху вниз, как на насекомое, слегка наклонив голову и прищурив глаза. Стоящие неподалеку гости почтительно отступают, создавая вокруг нас островок пустоты среди шумного праздника. «Не сочтите за грубость», — отвечаю, выбирает он максимально нейтральный. А сама думаю, как бы со злости не сломать фужер в руках. Местные жители предупредили меня о нехороших делах моей прабабушки, потому я не посмела мозолить вам глаза. Сердце колотится так, что, кажется, он должен слышать. Внутри все переворачивается от ярости и желание бросить ему в лицо. Я знаю, что ты сделал, знаю, как ты уничтожил мою семью. Но вместо этого улыбаюсь неловко, отводя взгляд и делая маленький глоток вина, чтобы скрыть дрожь в пальцах. Рано раскрывать карты. «Местные?» Его глаза сужаются, а в голосе появляются бархатные нотки, от которых по коже бегут мурашки. «Ах, да! Я слышал, что вы потеряли память!» «Это так?» Он наблюдает за моей реакцией, как ястреб за мышью, не пропуская ни одного движения. Ищет слабину. Его пальцы легко постукивают по хрустальному бокалу в такт музыки. Небрежный жест, но в нем чувствуется скрытое нетерпение. Это случилось в детстве. Какая-то хворь. Совсем ничего не помню до переезда в столицу. Подтверждаю, стараясь казаться спокойной, но чувствую, как предательски дергается уголок губ. Руки холодеют, а корсет вдруг становится слишком тесным, затрудняя дыхание. Воспоминания проносятся яркими вспышками в голове, заставляя сердце сжиматься от боли. Я помню все, что он сделал. Мне, маме, Янге, нашим людям, едва не отравившимся на гиблых землях. А Гирдан смотрит так. Будто хочет поймать меня на лжи. За его вежливой улыбкой я чувствую хищный оскал. Он вынюхивает, не верит мне. И если он узнает раньше времени о моих планах, его разоблачить, может переиграть. Я думала, мне будет проще. Хотела просто взглянуть в глаза врагу, понять, какой он. Поняла, узнала, но не ожидала, что будет так сложно держать маску она вот-вот расколется. «Лорд Сурл, Густую тишину, охватившую нас, разрезает чей-то нервный голос. В секунду рядом с драконом вырисовывается мэр. Его полное лицо бледно, а на лбу выступили капельки пота, которые он поспешно промокает кружевным платком. Дорогой жилет с золотыми пуговицами слегка перекосился, выдавая спешку, с которой он пересек зал. «Все хорошо? Вам не докучают?» обращается к дракону, хотя я знаю, что вмешался он лишь, чтобы уберечь меня. А ведь сказал, что не станет защищать. Боги, я благодарна, искренне, но не планировала никого ставить под удар, а чувство, что случилось все именно так. Благодарю за беспокойство, господин мэр. Но все в порядке. Разве бывало иначе? Гирдан кидает в мэра такой взгляд, будто к смерти только что приговорил. Его зрачки на мгновение сужаются в вертикальные щелки. Драконья сущность проступает сквозь человеческий облик. «Вы бы занялись гостями?» «Не хотите?» — изгибается темная бровь Сурла, когда глава города вместо того, чтобы подчиниться, не ступает с места. «Кресло мэра вам наскучило?» Мэр бледнеет еще сильнее. Его кадык судорожно дергается. По глазам вижу, что не хочет, но вынужден подчиниться, потому и отступает, сжав губы в тонкую линию. А во мне все сильнее закипает злость. Всеми фибрами души ненавижу этого дракона. Гад, манипулятор, мерзкий тиран. Он улыбается, а от его улыбки тошнит. Его властность, манера держаться — все говорит о привычке повелевать и не встречать сопротивления, относиться к людям, как к своим рабам, даже к мэру. «Леди Хельм, хоть наши предки и враждовали, я хотел бы наладить отношения между родами», продолжает Гирдон, когда мы снова остаемся одни. «В конце концов, мы оба желаем Афису добра». «Что?» «Мне послышалось?» «Нет же». Но он неспроста так заговорил. Что-то задумал. «Ну что?» «Здесь достаточно шумно. Давайте отойдем в сторонку. А лучше...» Гердан делает паузу, наблюдая за моей реакцией, слегка наклонив голову. В глубине его глаз на мгновение вспыхивает и гаснет огненная искра. «Вы ведь никогда не были в землях Суралов?» Вся напрягаюсь, чувствуя, как холодеет спина. Приглашение в логово дракона. Еще и это в землях, будто закопать там решил. Вам там понравится, а мои люди могут дать ценные советы по хозяйству, — продолжает Гиртон. А я все пытаюсь понять, что именно он задумал. Он ведь не станет делать ничего криминального после того как позвал меня на глазах у кучи свидетелей. Или станет? У него точно есть какой-то гадкий план. Но какой именно? Леди Хельм!» торопит он, протягивая руку с неестественно длинными пальцами. Я судорожно еще вежливый способ отказаться, как вдруг что-то врезается мне в спину с такой силой, что я едва удерживаюсь на ногах. «Ой!» — знакомый голос Мирты звучит слишком громко. «Простите, я такая неуклюжая!» Чувствую, как по спине растекается что-то холодное и влажное. Оборачиваюсь. Мирта стоит с пустым бокалом, округлив глаза от ужаса. Ее нарядное голубое платье помялось, а в растрепавшихся волосах застряла маленькая цветочная заколка. Щеки плают ярко-алым румянцем а сама девушка пошатывается, будто выпила не меньше трех бокалов вина. «Леди Хельм, ваше платье!» восклицает Мирта, размахивая руками. «Я немедленно это отмою!» Гердон отступает на шаг. Его лицо мгновенно каменеет от такого вульгарного вторжения. Ноздри раздуваются, а в глазах мелькает что-то похожее на отвращение и раздражение, быстро скрытое, под маской вежливости. «Прошу прощения». Обращаюсь к нему, скрывая облегчение. «Видимо, сегодня уже не получится». «Значит, в другой раз», — цедит он сквозь зубы, медленно стирая каплю вина с рукава кружевным платком. «Мы обязательно встретимся, леди Хельм». От последней фразы по спине идет такой холод, что передергивает. Но хвала богам, Мирта успевает утянуть меня через зал к боковым дверям, продолжая громко причитать о своей неуклюжести. Чувствую, как гора падает с плеч, когда мы, наконец, оказываемся вне поля зрения Гирдана Суррелла. Как же вовремя она появилась. Мирта проводит меня в одну из небольших приготовительных комнат ресторации, закрывает дверь и вдруг преображается. Ее пьяная походка исчезает, Глаза становятся ясными и сосредоточенными, а голос теряет всякие следы хмельного оживления. «Прости, Лиза!» — говорит она совершенно трезвым голосом. «Не знаю, что происходит, но, надеюсь, я помогла, а не испортила». «Ты? Это было нарочно?» — Ошеломленно спрашиваю я. Мирта слегка улыбается, но не отвечает. Она коротко кивает и тут же выскальзывает через дверь, оставляя меня в замешательстве. Не успеваю я опомниться, как с другой стороны комнаты открывается еще одна дверь. Темная фигура Дарана Сурала заполняет дверной проем целиком, не оставляя пути к отступлению. Его осанка выдает напряжение. Глаза сверкают опасным золотистым огнем, и даже кажется, что сам воздух вокруг него искрит. На что именно он злится? За то, что ослушалась, или что приблизилась к его клану? Он ведь знает, что я хочу знать правду о прошлом. Так значит, это вы попросили Мирту разыграть спектакль? Первый начинаю я. Я же сказал, что нам нужно поговорить, леди Хельм. Произносит инспектор. И если бы вы сразу согласились, не пришлось бы прибегать к таким манипуляциям. Плотно закрывает за собой дверь и щелчок замка. Звучит как приговор. В маленькой комнате этот мужчина кажется еще массивнее. Тени от огней канделябров на стенах пляшут на его лице, подчеркивая заострившиеся скулы и решительно сжатый рот. Значит, ваш дядя будет недоволен, если узнает, кто ответственен за то, что рыбка сорвалась с крючка, спрашиваю, пытаясь разобраться в его мотивах. Еще шутите? Темная бровь ползет вверх. Даран раздражен, хоть и пытается это скрыть за напускным спокойствием. «Просто не понимаю, признаюсь я. С одной стороны, вы помогаете, но с другой я даже понятия не имею, какие цели вы на самом деле преследуете. А я привыкла остерегаться тех, чьи замыслы мне неизвестны». «Да, звучит недоверчиво». В уголках губ Появляется едва заметная горькая ухмылка. «Видимо, это у вас избирательно. С мэром вы вполне ладите и даже спокойно прогуливаетесь в темноте». «Следили?» — ловлю его на горячем, а потом кое-что припоминаю. «То яблоко не от вас ли прилетело? Приходится быть изобретательным, если дело касается вас и вашего умения связываться с опасными людьми», — выдает инспектор. Глядя мне в глаза так, что кровь в венах вдруг горячиет. Что вы хотите этим сказать? вздергиваю носик, стараясь не показать, насколько сейчас озадачена. Чего я не знаю о мэре? Черт подери! Клан Суролов усадил его в кресло главы города, сообщает инспектор. Делай ко мне шаг. Затем еще один и еще. И уже тише добавляет. Как думаете? Какую сторону выберет этот человек, если ситуация станет ребром? Ах, вот оно что. То-то мэр так нервничал в присутствии Гердона, поэтому говорил, что не сможет меня защитить. С мэром все ясно. Но что касается самого инспектора. А вы, стало быть, не такой? Прищуриваюсь я точно так же, как инспектор. Я сказал ведь, что желаю вам добра но вы все делаете наперекор. Почему вы никогда ко мне не прислушиваетесь, леди Хельм?» В его словах клокочет раздражение, словно кипящая вода в закрытом котле. «Мало того, что не уехали в безопасность, еще и заявились туда, где полно суровов, сам Гирдон. по «По-вашему, мне стоит его опасаться больше остальных?» Цепляюсь за последние слова. А замечая, как что-то мелькает в глубине его глаз, то ли страх, то ли предупреждение. Значит, он знает о прошлом и помогает дяде это скрыть. Или дело в чем то другом. Он — глава клана и отвечает за тех, кого проклял ваш род, леди Хельм. Вы ведь знаете, что происходит с урлами при виде ведьмы. А в вас хоть и крохи магии, но есть. Вы ее чуете, инспектор? Спрашиваю я, наблюдая, как расширяются его зрачки, потом поглощая радужку. Быть может, в этом все дело? В жалком проклятии, заставляющем драконов сходить с ума по таким, как я? Быть может, именно это проклятие заставляет инспектора меня защищать? И ничего больше? Смотрю ему в глаза пристально, а он молчит. Делаю шаг навстречу. Поднимаю подбородок и встречаю взгляд дарана. Теперь мы стоим так близко. Его дыхание горячее, с оттенком корицы, достигает моего лица. Черные зрачки инспектора пульсируют, пытаясь вытянуться в драконьей линии, но в этот раз он не спешит отступать. Лишь крепче сжимает челюсть. «Поэтому и защищайте, — хочу знать я» а в глазах разгорается такое пламя, что обжигает даже не касаясь. «Вас это бесит? Не так ли?» «Это сводит с ума», — неожиданно признается он, будто силой выдавливая из себя слова. «Но не ваша магия, леди Хельм. ее пока недостаточно, хвала богам. А ваше упрямство. С самого начала, когда я только увидел вас, «Должен был понять, что от вас лучше держаться подальше». «Что?» — хочется переспросить, но слова застревают в горле. Комнату окутывает тишина. Кажется, что даже воздух густеет в этот момент. Я не дышу, не моргаю, пока инспектор смотрит в мои глаза настолько откровенно, что внутри все начинает закипать. «Кажется, у меня даже щеки олеют». А это мне давно не свойственно. И вы и так держитесь достаточно далеко, подмечаю я, желая закончить этот неловкий момент, а мой голос звучит тише, чем я хотела. Зато вы все ближе к огню. В его словах слышится предостережение, смешанное с чем-то еще, что я не решаюсь определить. И, видимо, вы хотите в нем сгореть без остатка. «Я всего лишь хочу очистить имя своей семьи!» Слова сами вырываются наружу. Устала молчать, устала играть, устала прятать свои истинные намерения. Хотя ему я однажды уже почти призналась, но так и не узнала, понял ли он, что я имела в виду. Сейчас Даррен хмурится. Воздух между нами становится густым и вязким, пропитанным раздражением инспектора. Очистить от чего, леди Хельм? Злится, откинув напускное спокойствие. Искупление в настоящем все равно не отменит преступлений прошлого. Это все бессмысленно. Разве не видите? Впивается в меня таким взглядом, каким обычно смотрят на упрямцев, лезущих под пули из-за собственной глупости. Не понимаю. Потому и решаю спросить прямо в лицо. «Вы в самом деле не знаете или просто хотите скрыть скелеты в шкафу вашего дяди?» «Какие скелеты, леди Хельм? Вам кто-то что-то сказал, и вы решили погубить себя из-за этой нелепой теории?» «Я все это видела своими глазами. Я там была, инспектор!» Слова вырываются с неприкрытой ненавистью, и я вижу, как его лицо застывает маской потрясения. «Ваш дядя — вовсе неправедный, а скользкий, опасный тип, который чуть не убил маленькую девочку, пытаясь скрыть свое преступление. Из-за его рискованных действий моя магия попала в землю, отравила все, но обвинили Хельмов. И такое случается не в первый раз!» Выпаливаю я, чувствую, как с каждым словом гнев во мне крепчает. «Моя прабабка!» «Не была злодейкой, какой ее выставил ваш род! Ваши предки заслужили то проклятие!» Рычу я, и все вокруг замирает. Лицо Даррена превращается в каменную маску, неподвижное, и только глаза, наполненные жизнью, в них плещется ярость и страх. Но все это быстро заканчивается. Но все это быстро заканчивается. Леди Хельм. Он с трудом выдавливает из себя слова, а взгляд становится прежним. Не верит. Не хочет верить. У вас есть хотя бы одно доказательство? Сейчас нет. Тогда вы должны понимать, насколько это опасные заявления для того, чтобы кидаться ими без весомых оснований. На этот раз я спущу вам подобное с рук, но в будущем не переходите эту черту. В будущем. Я найду эти самые доказательства. А мы с вами станем либо союзниками, либо врагами, инспектор. Верить мне или нет — решать вам, как и выбирать. Раскрыть мои намерения перед своим кланом или же хотя бы попытаться узнать, правду я сказала или нет. Вываливаюсь с решимостью, но натыкаюсь на стену, которую возвел вокруг себя инспектор. Не хочет верить. Наверняка пытается придумать кучу объяснений, назвав все это недоразумением. Но вот беда. даран умный человек. Он за версту чувствует ложь и преступников. И где-то в глубине души он знает, что его дядя не так-то прост. Если бы он верил в праведность своего клана, то не стал бы меня от них скрывать. А он скрывал, помогал. И потому Даррен — единственный из Суролов Кого я не хочу задеть молотом возмездия в кровавой виндетте? Так что, инспектор? Хочу спросить я. Но этот важный момент нарушает вторжение. Леди Хельм, вы все еще там? Раздается из двери голос Гердана Сурала.